Глава 10. Фериум. Я спешно вызвал лифт, но по ходу шахту успели обесточить. Кнопка не горела, да и привычной вибрации от движения кабины не было. Пришлось искать лестницу, благо с этим карта в голове помогала. Я пробежал по ступенькам 10 пролетов, и к моему облегчению здесь лифт уже работал. Первым делом добрался до места встречи со своими. Как и приказывал, меня ждали ровно 20 вооружённых мутантов, и каждый из них понимал, куда и за кем мы собрались. «Если кто не готов рисковать, то скажите об этом сразу», — попросил я. «Все готовы», — ответил старейшина Илай, который принимал меня первым в своё вольное племя. Сейчас он очень необычно смотрелся с автоматом в руках. Его руки были настолько тонкие, что казалось, сейчас оружие грохнется на пол. Но это был лишь обман восприятия. Ведь старике было полным-полно сил. Только вот, останутся ли они с ним, когда мы зайдем на верхние уровни?» Я кивнул, и мы решили разделиться. Тем более, 21 мутант в лифт не поместится, а вот в четыре кабины вполне. «Поскольку средств связи у нас не будет, выходим на одном и том же этаже и ищем, не разделяемся», — завершил я инструктаж. Осталось надеяться, что никто не захочет геройствовать, и мы уйдем тем же составом. Попутно я объяснил мутантам, что стрелять стоит лишь из укрытия, в противном случае не соваться и не ждать. И меня даже поняли, что неудивительно, ведь прежде чем стать самыми сильными из мутантов, мы все были людьми. Такая вот начальная точка, когда кроме оружия у тебя ничего нет. Хочешь жить, умей сражаться и выживать. Любым способом. Что нам и предстояло. Мы вышли на первом уровне с сфериумом в стенах, и он постепенно заглушал наши силы, превращал нас в людей. И чем выше, тем больше мы будем похожи на бункерских. К самому верхнему уровню нас будут отличать лишь красные глаза, но надеюсь, что так далеко идти не придется. Мы обшарили три уровня, пусто, ни единой живой души, и это очень напрягало. Поднялись выше и расстреляли двоих, всего двоих. С полноценным сопротивлением встретились лишь через 15 этажей выше. И здесь я уже не чувствовал себя мутантом, был всего лишь бойцом. Я был частью отряда, причём не самым умелым стрелком. Двое идущих впереди стариков попадали в головы бункерских с первого раза, а у меня даже не каждая пуля находила цель. Но это было не главным. Я заметил, как из угла выглядывал мужичок в очках. Ещё один учёный, походу, сбежать хотел. Но не тут-то было. Я подал мутантам знак «Не стрелять». Заметив, что он отпустил пистолет и отвернулся, я рывком бросился к мужчине. Выхватил из дрожащих рук оружие и бросил на пол. Прижал мужчину к стене, а он и не сопротивлялся. «Где наши люди?» — гневно выкрикнул я ему в лицо. «Не, не знаю», — запинаясь, ответил он. «А как узнать? Я их не видел, честно». «Чёрт, да ты скажи, где найти того, кто знает?» — угрожающе настаивал я. «На уровень выше, там были военные». «Молодец!» — я отпустил учёного. Не было смысла убивать безоружного доходягу. Не знаю почему, но моя злость на бункерских не распространялась вот на такие кадры. Мы пошли наверх по прежней схеме, но военных здесь не было. Снова пустота. Такое чувство, что все убежали наверх. Значит, скоро нам стоит ждать засаду. Блядь, ну почему в этой жизни не бывает ничего так просто? И как нам без сил обороняться от сотни вояк? а я бы на их месте меньше и не поставил. Я расстрелял бы врагов сразу, как выйдут из лифта. «Собратья, у нас проблема!» Обратился я к своим и прямо изложил свои догадки. Не хотел ничего скрывать от тех, кто добросовестно пошёл на риск. «И что ты предлагаешь?» — спросил у меня старик с автоматом. «Не знаю. Вот честно, мы же там умрём», — ответил я, чувствуя странную беспомощность. Давно такого не было. «Мы не можем оставить собратьев» но и тебя не можем позволить принести в жертву. Иначе ни одна наша смерть не окупится. Я все понимаю, и вы меня поймите. Я не оставлю ни одного из вас на верную смерть. И вы не вправе ослушаться, раз я ваш старейшина». Мутанты переглянулись. Кажется, что от разлитого в стенах Фериума даже их яркие красные глаза стали бледнее. Они шли на верную смерть, но ее не будет. «Уходите!» — со состали в голосе, приказал я. «Ждите меня на поверхности до утра, а потом уходите». Мутанты не стали возражать, но и уходить не спешили, бросая на меня то вопросительные, то тревожные взгляды. «Уходите», — настойчиво повторил я. И они ушли. Не хотели, но ушли. Так будет лучше. То, что произошло с похищенной группой, только моя ответственность. Мне и вытаскивать ребят из этого дерьма. Только вот я совершенно не знал, что делать. Присел и уперся спиной о стену. Надо было хорошенько подумать. Не прошло и минуты, как я нутром ощутил силу фериума у меня за спиной. Он выкачивал из меня остатки радиации, как самый лакомый кусочек пирога. Так и умереть недолго. «Нет, Мор, что за мысли? Ты старейшина самых сильных мутантов или кто?» Я поднялся, приложил к стене руки так же, как делал это в камере еще вчера. И снова между моей силой и природной мутацией эфириума возникла настоящая война. Пришлось напрячь всю силу воли. Я до боли стиснул челюсти. Сила была внутри меня самого, в моих изменившихся при переходе в новый мир генах. Эфириум не мог отнять ее саму. Мог забрать лишь радиоактивные частицы, что до сих пор пульсировали во мне. Так почему бы мне не сделать то же самое? «Разве я, разумное существо, могу быть слабее какого-то жидкого гибрида металла? Да лучше бы люди его использовали для очистки земли, а не заливали в свои стены. Ведь это им не особо помогло». Я отошёл от стены и встал посреди коридора. Тело изнемогало от напряжения, а разум пытался пробить невидимый барьер, за которым таился целый склад волшебных частиц. Было тяжело. Казалось, что ещё чуть-чуть, и зубы раскрошатся у меня во рту а глаза попусту лопнут. Но я не сдавался. Пути обратно не было. Совсем. В последних потугах упал на колени. Во мне разыгралась невиданная злость. Безумно захотелось кого-нибудь убить, раскрошить череп голыми кулаками. Но на этом уровне остался я один. И не в состоянии совладать с яростью, я рывком поднялся и со всей дури ударил кулаком по стене. И пробил её. Как такое возможно? Из стены. Палились тонкие струйки жидкого металла. Фериум. Я заворожённо посмотрел на своего врага, и лицо невольно исказилось в злорадной улыбке. Не знаю, на что я рассчитывал, но следующий удар окровавленных костяшек пришёлся на змеящуюся по стене полоску фериума. Было до одри больно, во рту что-то треснуло, а рука осталась в стене. Я чувствовал, как прохладный жидкий металл обволакивает горящую от боли руку. Я определённо себе что-то сломал. Вот дерьмо. Но это меня не особо волновало. Главным было то, что фериум, словно невиданное раньше живое существо, притянулся к моей крови, что вытекало из руки. И я застыл. Прохлада металла забирала боль так же, как это делала радиация. Хотя это же одно и то же. Фериум всего лишь магнит для неё. А что будет, если встретятся разные полюса магнита? Это как плюс и минус на батарейках сложить. Всё правильно, они притянутся друг к другу. Вот так же случилось и с нами. Живое к неживому, металл к крови, радиация к радиации. По телу разлился приятный холодок. Я чувствовал, как мелкие частицы фериума вместе со своим награбленным из внешней среды за долгие годы растекаются по моим венам. И, чёрт возьми, это было приятно. Очень сравнимо с эйфорией, с самым мощным оргазмом. И жаль, что длилось это недолго. Прилив радости отступил, и я убрал из стены руку. В таком деле лучше не жадничать, а то неизвестно, как еще изменит мое тело новая субстанция. Сейчас главное, что ее хватило для возвращения моего былого могущества, не побоюсь этого слова. Ведь тот, кто управляет радиацией, управляет в целом постапокалиптическим миром. И это был я, без преувеличения. Сила возрастала с каждым шагом, что я шел по коридору. А тонкие струйки фериума тянулись за мной, как послушные змеи. Тянулись и поднимались к руке, желая слиться со мной. А я пока был не против. Дошёл до первого попавшегося лифта, нажал на кнопку, двери открылись, и я зашёл в кабину. Здесь было зеркало, где отразились мои нереально красные глаза, в которых и белки, и зрачки, и радужные оболочки слились в единый огонь. А кожа стала бледной, словно стремилась приблизиться к свету металла. Неважно. Это всё неважно. Я вышел на верхнем уровне, где было больше всего эфириума в стенах, а струи металла тянулись за мной прямо из стыков шахты лифта. "Словно так и говорили: возьми нашу силу, она бесконечна". И я бы взял всё, если бы это оставило во мне хоть что-то человеческое. Перед выходом окружил себя мощным куполом, и не зря. Стоило дверям раскрыться, как в меня полетел шквал огня. Я стоял ровно, пульлер россыпью скатывались к моим ботинкам лицо расплылось в зловещие улыбке я снова стал чудовищем готовым ради своих на любые жертвы выстрелы не кончались а моему куполу было все равно в нем было столько радиации что он даже не истощался лишь легкий жар от взрывов да запах пороха едва проникали внутрь оболочки и я направился вперед и шел несмотря на то что купол с трудом сдвигался с места от натиска пуль «Сдайтесь или умрите!» — громко прокричал я нечеловеческим голосом, что смог перебить даже звуки выстрелов. Но они не прекращались. Я подходил ближе, а солдаты пятились назад, и с каждой секундой страх в их глазах становился все отчетливее. Я поднял руки, и тонкие струйки фериума на полу обратились в капли, поплыли ко мне, а ведь всего одной капли с накопленной внутри ее энергии хватило бы на то, чтобы разнести ко всем чертям этот уровень. Но еще хотелось выбраться на поверхность, так что бомбу создавать я не стал. Направил руки на врагов и разом разжал кулаки. Вспышка огненно-красного света ослепила весь коридор, и стрельба стала беспорядочной, а потом и вовсе прекратилась. Все солдаты лежали на полу с обожженными чернеющими на глазах лицами. Стоны умирающих заполнили все пространство. Но мне не было их жаль. Такое чудовище, что пробудилось во мне, попусту этого не умело Как бы теперь обратно стать человеком? Впрочем, рано об этом думать. Не закрывая глаз, я обратился к шестому чувству. Фериум в стенах видел всё. Он показывал мне чёткие очертания того, что находилось внутри его замкнутого пространства. Это был почти весь бункер. Я нашёл клетки с решётками из фериума на два уровня ниже, и лифт спустил меня туда. Снова горячий приём от местных солдафонов. И снова вспышка мощнейшего излучения из моих рук. Снова смерть, боль и стоны. И вот я иду по коридору, наступая на вмиг ставшие хрупкими тела. Подхожу к двери, жму на кнопку. Без ключа карты не открыть. Я направил всю силу к ступням и со всей дури выбил дверь ногой. Да, будь она здесь чуть потолще, то даже энергия в теле не спасла бы меня от перелома. Кстати, о переломах. Взглянул на костяшки пальцев, где давно не было боли. Руки были целы. Никаких травм и порезов. Что за магия? Нет, не магия. Лишь мгновенная мутация эфириума. А я ощущал, как этот жидкий металл впитывается даже в мои кости. Страшно представить, что будет, если я с таким запасом напарюсь на какую-нибудь мину. От меня останется разве что кратер размером с мегаполис моего времени. Я зашёл в тюрьму, а иначе это место и не назовёшь. дюжина моих пропавших людей сидели в клетках, причём каждый в своей. И надо было видеть их лица, когда они увидели мой внешний вид. Да, это похлеще, чем я, когда я ходил с головы до ног, покрытой засохшей кровью. «Брат, как ты это сделал?» — спросил у меня старый мутант. И даже по неосторожности прислонился к решётке своей камеры и сразу отстранился. «Да, обычному мутанту так и помереть недолго». «Это долгая история», — сухо ответил я старику. Его я вытащил первым. Направил всю мощь к рукам, усиливая физическую мощь тела чуть ли не в сотню раз. И прутья поддались, раздвинулись, словно были сплетены из резины. Я быстро освободил всех своих людей, и мы пошли на выход. «Может уж через парадную дверь выйдем уйдем», — сухмылкой предложил молодой мутант. «А давай». Два уровня наверх, и мы вышли в том здании, где меня держали. Правда, при выходе пришлось еще парочку дверей сломать, но это мелочи. Больше напрягало то, что полосы фериума по-прежнему тянулись за мной. Моих мутантов это пугало, хотя они и старались не подавать виду. Но и так было ясно, что нельзя брать с собой такого неодушевленного питомца. Мы вышли из здания и пробрались в новый подкоп под воротами. Мой старый червь на славу поработал во время отсутствия хозяина. У мутантов плохо получалось скрыть удивление при виде прекрасного, вновь мутировавшего меня. Особенно у Октера. «Ну нифига себе!» «С каких это пор ты научился Мату?» — усмехнулся я. «Да ты бы на себя со стороны посмотрел!» — выдохнул он. «Переливаешься, как металл!» Я снова взглянул на руки. Октер оказался прав. Еще полчаса назад бледная кожа приобрела холодный стальной оттенок. Постепенно мое тело сливалось с фериумом. Он же забрал у меня и страх, но природное желание быть человеком. «Блядь, если я еще бы знал, как вернуть все обратно!» — процедил я. «Так сделай то же самое, только наоборот!» — пожал плечами Октор. «Сумничал. Думаю, что я вообще понял, что сделал. Ну ты же не идиот. Сядь, успокойся и вспомни». А я в ответ лишь шумно выдохнул и пошел к ближайшему горящему костру. Взял оставленную кем-то банку тушенки и открыл ее зубами. Усиленные металлом, они были не на такое способны. Нашел вилку и стал есть. Поперхнулся. Еда оказалась не просто невкусной, к чему я давно привык, а отвратительно горькой. Я не смог заставить себя проглотить ни кусочка. Вот дерьмо! В кого же я превращаюсь? Я посоветовался со старейшими. Внезапно подкрался Октор. Ну и обернулся я к нему. Они хотят попробовать один обряд, но ты отключишься где-то на сутки. Да за сутки в бункере вся помнится, и ещё какую-нибудь ракету откопают, чтобы в нас захреначить. Мы увезём тебя на черве, это не проблема. Но лучше начать сейчас, пока процесс ещё обратим. Ладно, пошли. И мы двинулись вглубь лагеря, где старейшины племени расселись на спине одного длинного червя вокруг большого костра. "Ложись в огонь", сказал мне Илай. «Чего? Ты меня угрохать решил?» — резонно возмутился я. Старик как-то странно посмотрел на меня, будто не понимая, чем вызвана такая реакция. «Ты доверяешь мне, брат?» — серьезно спросил Элай. «Да», — признался я и подошел к костру. У меня не было ни единого повода сомневаться в Элае, но инстинкты собственного тела все равно пришлось перебороть. Жар совсем не чувствовался. Я зашёл в костёр, ботинки начали плавиться, но кожа не ощущала абсолютно ничего. Да и одежда из кожи червя не поддавалась огню. Поистине удивительно. Лёг спиной в костёр. «Подвинься, брат, чтобы голова была в огне», — попросил илай Пришлось двигаться. Чувствую, что очнусь я уже без бровей и волос. Ну да пофиг, не женщина, чтобы о красоте думать. «Расслабься, брат, отключись от этого мира», — сказал илай «Легко сказать», — буркнул я, — и понял, что не дышу. Старейшина начал читать молитву, но для меня все слова его слились в одно невнятное мычание. Но почему-то именно оно и убаюкало меня. Постепенно, так нежно, словно это была колыбельная матери. Грубое сравнение, но именно так мой мозг-то всё воспринял. И мне даже показалось, что бесконечные змеи из жидкого металла перестали преследовать меня. Я уснул мёртвым сном.